Глава девятнадцатая Семнадцатое марта, утро, пустыня Место, которое нам указал Гера, было довольно-таки неплохим. Вернее, этот круг радиусом триста метров, где по его подсчетам должны были открыться ворота земли. Были скалы, камни, песок. Мы разбились на три группы и обосновались на скалах вокруг. Так как сколько нам тут предстояло сидеть, никто из нас не знал. Машины замаскировали с противоположной стороны скал, натянув на них маскировочные сети, которые полностью их скрывали. Пока доехали до этих мест, пока выгрузились, прошло около пятидесяти минут. Гера все это время сидел в прицепе и смотрел за показаниями своих приборов. «Гера, ну что там?» — услышал я голос грача в рации. «Ждем». — зашипела маленькая пластиковая коробочка, лежащая передо мной на камне. Я в этот момент разглядывал бинокль довольно-таки большую площадь перед нами. Чуть дальше левее и сидит Гера с пацанами и туманом. Чуть правее от нас грач со своими. Ну и я тут со своей личкой. Так прошло еще несколько часов. — Хорошо, у нас также были маскировочные сети, и то, что мы тут были заранее. И места выбрали, и сети натянули. Сейчас хоть теньки в этих скалах сидим, а не жаримся на солнце. — Бля, жарища-то какая! — простонал Клёпа, растекшись по камням. — Да уж! — прислонившись спиной к камню, поддержал его няма. — Я бы сейчас с удовольствием искупался или хотя бы в душ сходил. — Господи! «Да когда у них же эти ворота-то откроют?» — сказал Слива, отпивая из фляги. «Полдня тут уже сидим, а этих все нет». «Может, они и придут?» — предположил Колючий. «Может, фигня все это с воротами?» Только я хотел ему ответить, что ждем дальше и хватит ныть, как мы все разом услышали в рациях голос Геры. «Мужики, кажется, сейчас ворота откроются, смотрите все внимательно». — Не высовываться никому, — тут же сказал туман. Мы, как ужаленное, подскочили со своих мест. Клепа настолько быстро дернулся, что наступил на сливу. Похватали бинокли и растеклись с ними по камням. — Все-таки хорошо, что у нас тут тенек, и нам не так жарко, и блика от биноклей не будет. Все тут же заткнулись и стали до боли в глаза всматриваться в лежащую перед нами пустыню. По самой этой площади мы ходить и ездить не стали, чтобы не оставлять следы. Объезжали, делая большой круг. Сейчас песок перед нами был девственно чист. Мне кажется, тут вообще много лет не ступала нога человека. Животные-то, понятное дело, бегали, а вот человек нет. И место это находится далеко от маршрутов, которые используют Крот и его ребята для поиска попавших сюда людей. Тут вообще глухое место, как в тайге. Случись что, и тебя тут никто и никогда не найдет. Интересно, какая сейчас будет реакция у тех, кто увидит, в каком месте откроются ворота? И вообще, они сразу выйдут или еще какое-то время будут думать? Северо-запад на три часа мерцания, — быстро сказал Митя еще через часа полтора. «Полукет засек, не я». Вот же, блин, наш сластеный еще и глазастый. Ну да, он же всегда первый усики из в песке видит. Я хоть на зрение и не жаловался никогда, но с полукеда мне не сравнится. Все разом перевели свои бинокли туда. Точно, вон какое-то мерцание над землей. Тут и так, правда, над песком мерцание от раскаленного воздуха. Но это точно другое. Оно вон на высоте нескольких метров, думаю. Блин, далеко. Метров 250-300 точно есть. Хоть бинокли у нас хорошие, все видно. Риф катера своего речного облака притащил. А там оказалось около двух десятков морских биноклей в упаковках. А морской бинокль — это вам не хухры-мухры. Даже военный сухопутный то не каждый с морским сравнится. Там на порядок линзы лучше. Нам Риф по ним даже небольшую лекцию провел, когда раздавал их сейчас. Семикратное увеличение — это морской стандарт. В бинокле используется система впрыска сухого азота. Это необходимо для ясной видимости в тумане и в любых других условиях — от арктических холодов до пустынной жары, в которой мы сейчас и находились. В общем, от минус 40 до плюс 80 он себя показывает просто великолепно. Ну и плюс наполнение сжатым азотом обеспечивает отсутствие запотевания. Ну и само собой прочный и легкий корпус. Воды, пыли и грязи не боится. Да его и в руках держать удобно. И компас на его корпусе есть. Причем компас со стабилизатором. Его не нужно настраивать и калибровать. И всяких магнитных полей он не боится. Всегда будет точно показывать направление. Есть, конечно, и более мощные бинокли с кратностью от 10 и выше. Но чем больше кратность, тем сложнее его держать в руках, дрожать картинка будет. Конечно, есть куча моделей с электронной стабилизацией, но у нас были достаточно неприхотливые модели. Где на этой планете находился север, а где юг, естественно, никто не знал. Если тут, например, пингвины и белые медведи, тоже непонятно. Но север, запад, юг, восток уже давно определили. Как без понятия, но мы этими направлениями уже давно пользуемся. Большой медведицы тоже нет, Луны тоже нет. Да вообще известных звезд нет ни одной. И созвездий нет. Зато в ночном небе видны две какие-то планеты по типу нашей Луны. Одна больше, вторая меньше. Правда, их вместе редко видно, но бывает. Явно не наша Земля. И находимся мы, хрен пойми, где во Вселенной. А вот Солнце одно, и жарит оно тут не по-детски. А еще, когда совсем жарко днем, бывает видна еще одна планета. Не Солнце, а именно планета. Я очень далек от всей этой астрономии, но даже я понимаю, что нахожусь в жопе мира. Или, как один рассказывал Слива, мы в жопе космоса, и будем ждать, когда к нам прилетят зеленые человечки на своих летающих тарелках. Услышавшие это мушкетеры тут же сказали, что надо будет у зеленых человечков отжать их летающую тарелку и полетать на ней. На последовавший вопрос грача, как они будут ей управлять и как будут общаться с инопланетянами, котлеты и мамули сразу показали свои бензопилы. Мне тут же вспомнились слова грача, когда он рассказывал нам про мушкетеров. Ну, когда они у нас только появились, и нам всем было интересно, что они из себя представляют. Тогда Грач сказал, что влипнуть с ними в неприятности — расплюнуть. И они могут ради прикола захватить атомную станцию, чтобы просто посмотреть, как там все крутится и вертится. Так что зеленым человечкам, если они тут у нас появятся, я точно не завидую. Эти балбисы и тарелку их сопрут, и человечкам зубы выбьют, если они у них будут, конечно... И еще что-нибудь учудят. Да уж, я прям представил эту картину. Привязанные инопланетяне и вокруг них наших мушкетеров. Двое с бензопилами, а остальные с кувалдами. Странно, что туманный грач мушкетеров сейчас сюда не взяли. Ну ладно, им виднее. Меж тем и мерцание становилось сильнее, и площадь, которую это самое мерцание занимало, тоже увеличивалась. Я, конечно, вот так не могу сказать, какие там размеры, но то, что ворота стали больше — факт. Мы даже дышать перестали, все пялились в бинокли. Через пару минут площадь ворот перестала увеличиваться. Дальше минут десять, наверное, все было тихо. За это время никто из нас не проронил ни звука. Затем мы все увидели, как на три ноги на высоте в пару метров над песком выдвинулась небольшая указка с утолщением на конце. Походу, видеокамера, тут же прошептал Клёпа. Точно, видеокамера, вон как она из стороны в сторону смотрит. Так продолжалось еще несколько минут. За это время к камере присоединилось еще пару указок. Одна была с каким-то утолщением по типу микрофона. Третий еще с чем-то на конце. Потом все три указки резко исчезли в воротах. Их прям рывком назад тянули. Затем из этих мерцающих ворот резко выдвинулись небольшие сходни. И по ним сюда выехал робот. Я такие видел в кино у минеров там всяких, которые в полиции работали. Так вот, этот малыш выехал полностью и тут же остановился. От него внутрь ворот тянулись провода. Робот покрутился вокруг своей оси. Он был весь утыкан какими-то антеннами, трубками. Несколько раз он поймал солнечные зайчики. Значит, те же самые видеокамеры, установленные на нем. Далеко от ворот он не отъезжал, метров на пять. Крутился на месте, и в бинокле я видел, как эти камеры смотрят в разные стороны. И все время то поднимаются, то опускаются. «Скорее всего, изучают это место и берут пробы воздуха», — снова прошептал Клёпа. Еще минут через десять-пятнадцать робот въехал назад в ворота, и они тут же закрылись, мерцанием мгновенно исчезло. С минуты было все тихо. Мы все молчали, ожидая, что ворота откроются вновь, и мы увидим выходящих сюда людей. Но все было тихо. Потом мы услышали в рациях вкратчивый голос Геры. Робот, которого вы все сейчас видели, взял пробы воздуха и немного почвы. Он был у нас в институте. Сейчас они их будут изучать. Когда ворота-то снова откроются, не выдержав, задал грач вопрос, который всех интересовал. Приборы показывают, что в данный момент ворота закрыты полностью. Их линзы выключены. Я не могу вам сказать, когда они их откроют. Но могу сказать точно, что за пару минут до открытия ворот приборы это покажут. С канала они, кажется, не ушли, так что открыть их могут в любой момент. «Ждем все!» — услышали мы голос тумана спустя несколько секунд. И тут наш эфир взорвался разговорами ребят. Каждый старался поделиться своими впечатлениями, эмоциями и ощущениями. Я даже слова не пытался вставить. Гул стоял, как от женщин на рынке. Опять ждать, сказал слева, когда крепкими словами выразил свои впечатления. Я сейчас сварюсь тут. Туман. А что мы будем делать, если они их сегодня так и не откроют? – спросил кто-то в рацию. Кажется, это большой был. Ждать тут и никуда не рыпаться. Вот же выругался сидящий рядом со мной кирпич. Я думал, сейчас приедем, быстро подчикаем гостей, соберем трофеи и домой. — Ага, — засмеялся колючий, — держи карман шире. Сейчас там те земные яйцеголовы все сначала изучат, а потом сюда спецов выпустят. Я посмотрел на часы. До темноты было еще куча времени, я очень надеюсь, что те, кто открыл эти ворота, горят желанием проникнуть сюда именно сегодня». И они не будут ждать завтрашнего дня. Я прикидываю, как там ученые танцуют и радуются. Еще бы! Такой прорыв в науке! Они уже, наверное, каждый видит там эти свои научные премии, славу, признание и все такое. Если им, конечно, позволят это сделать. «Туман, прием!» Стал вызывать его Клёпа. «На связи. На роботе тепловизор видел? Да, даже два, кажется». Только тут сейчас все раскалено докрасно, и он им ничего не покажет. А вот если они выгонят этого робота часов в девять вечера, то до того момента, как окончательно стемнеет, нас могут засечь. Не думаю, что они ночью его будут сюда выгонять. Им самим ничего не видно толком будет, даже если они в ночник смотреть. Нас они точно засекут. И еще на роботе скан стоял. Так что, когда ворота открыты, никому не трепаться в рацию. — Я бы еще вокруг места открытия ворот датчики движения раскидал, — сказал колючий в рацию. — Думаю, дойдет у них до этого, — согласился Туман. — Там явно не дураки с этой стороны сидят. Стараются максимально обезопасить свой выход. — Еще бы! — хмыкнул Митяй в рацию. — Его голос я безошибочно в эфире узнаю. Другой мир. Хрен его знает, что тут ползает, ездит и летает. — Вы как хотите, а я спать, — сладко потянулся няма и лег на расстеленный туристический коврик. — Меня нет. При пожаре выносить первым. А если серьезно, разбудите. И он, обнял свой пулемет, сладко засопил. — Тоже, что ли, поспать? — сам себе задал вопрос леший. — А ночью что делать будешь? — весело спросил у него слива. — Разберемся.